Глава пятая. Цена. Тишина была такая, что на мгновение Джека пришил: "Я умер". На потом почувствовал своё тело, резкая боль в руке. Открыв глаза, он обнаружил, что сидит не на асфальте, как ожидал, и не в луже собственной крови, а на ярко-синем шерстяном ковре с вкраплениями серебра, мягком и очень плотном, какими бывают только самые дорогие тканые вещи. "Прошу прощения, За грубую шутку. Невеста твоего брата в качестве приманки было просто не удержаться. Она столь же привлекательна, как ваша мать, хотя ей несколько недостаёт тайны, да? Твоему брату, вероятно, именно это в ней нравится. У него самого тайн предостаточно. Джека поднял глаза, чтобы увидеть лицо говорящего. Затылок развалился болью, голова словно пытались расколоть изнутри. В нескольких шагах от Джекаб бы в чёрном кожаном кресле сидел человек. Такое же кресло стоит в музее, в который Клара толкнула его под автомобили в отделе современного дизайна. Вставая, Джекаб, непонятно от чего его мутило, то ли от столкновения с такси, то ли от того, с каким бесстрастным лицом Клара отправила его под колёса. Незнакомцу было, вероятно, около 40, и красота его казалась до странности старомодной. Его лицо хорошо смотрелось бы на каком-нибудь портрете кисти Гольбейна или Дюрера. Однако костюм на нём, как и рубашка, ушёл современный портной. Незнакомец насмешливо улыбнулся, заметив, что взгляд Джекаба остановился на крошечном рубине в мочке его уха. А, ты вспомнил. Когда они встречались в Чикаго, голос у него был другой. Джон Норебо Ирлкинг. Рубины Иерлан Кинг прикоснулся к мочке уха. «У меня к ним давняя слабость». «А сейчас облик настоящий?» Джекобу удалось встать на ноги, хотя и придерживаясь за край стола. «Настоящий? Громко сказано. Но, ну, допустим, он ближе к настоящему, чем тот, что я явил тебе в Чикаго. Фея любит скрывать свои имена, мы же храним тайну облика». «То есть имя — настоящее?» «Что, звучит как настоящее?» Нет. Зови меня игроком. Вовин кузнец, Писарь. Мы любим брать себе имена, которые обозначают то, чем мы занимаемся. Вслед за Джеком он посмотрел в окно. Фантастика, да? Всего в двух шагах от Манхэттена. Удивительно, до чего легко спрятаться в якобы необитаемом месте. Запущенный участок за окном странно контрастировал с роскошным убранством комнаты. Вулд разрушенные здания терялись под плющом и забойно растущим лесом, который выигрывал битву с людскими постройками. Вы, люди, с такой трогательной серьёзностью относитесь к внешнему виду. Игрок встал и валежно прошёл к одному из окон. Животных обмануть не так легко. Пару десятков лет назад мы чуть не привлекли внимание смертных, потому что одна редкая цапля не пожелала делить с нами этот остров. Он затянулся сигаретой, которую держал тонкими пальцами, по шесть на каждой руке, признак бессмертных, и выдохнул дым в сторону Джекаба. Комната стала просторной, словно зал в каком-нибудь замке с серебряными стенами и люстрами из эльфового стекла. Единственное, что не изменилось, поразительной красоты мраморные скульптуры, развеявшие последние сомнения Джекаба в том, с кем он имеет дело. Скульптура изображала дерево, в коре которого угадывалось человеческое лицо, застывшее в безмолвном крике. Изгнание. Поначалу пытаешься сделать его осознанным, с возможной точностью воссоздавая знакомое окружение. Игрок вновь затянулся сигаретой. Но это быстро приедается и слишком часто напоминает о том, что утратил. Вид из окна растворился в дыму. Деревья исчезли, и в водах реки отразился силуэт города. чужого и в то же время родного. Нью-Йорк, лет 100 назад. Никаких следов импары в стейт-билдинг. Время. К нему вы тоже относитесь слишком серьёзно. Он затушил окурок в серебряной пепельнице, и зал снова стал той самой комнатой, где Джэк пришёл в себя с тем же запустением за окном. Неплохая идея спрятать арбалет в запасниках музея. В конце концов ты и представить не мог, что Фрэнсис Тюрбек, моя добрая подруга, даже если и знает меня с другим лицом. Многими экспозициями Метрополитен обязан нашим пожертвованиям. Но полагаю, ты понимаешь, что находишься здесь не из-за рбалета. Или ты забыл, что должен мне? Должен. Джекабу померещился запах забудок, цветов всех синих бород. В хлопотах с рбалетом было легко забыть об этом долге. Какое бы отчаяние ни которая вынудила Джека Быта Каперметча заключить магическую сделку. Апрометча у него не было выбора. Он заблудился в лабиринте Синей Бороды. В этом мире есть трогательная история о кобольде, обучающем одну бестолковую крестьянскую девчонку выпредать из села Мозолота, сказал Игрок. Разумеется, на его обманывает, а ведь он требует лишь то, что принадлежит ему по праву. Нынче пику, завтра пиво варю, у королевы первенцы отберу. Скаская Румпельштильцхен не никогда особо не впечатлила Джакаба. Матери ещё пришлось объяснять ему, кто такой первенец, и даже теперь, кто в его возрасте думает о первенцах. Он вообще сомневался, что когда-нибудь захочет иметь детей. Заметив на лице Джакаба облегчение и гроклодусы. Похоже, моя цена, не кажется тебе слишком высокой. И всё же позволь объяснить немного подробнее. С той минуты, когда Алиса положит в твои руки первого рождённого её ребёнка, он принадлежит мне. С оплаты можешь не спешить, но ты заплатишь. Нет. Что нет, Джекаб? Но почему это будет обязательно мой ребёнок? Мы друзья и только. Игрок посмотрел на него так насмешливо, словно Джека пытался уверить его, что земля плоская. Ха. -ха я тебя умоляю. «Ты говоришь с эльфом. Я знаю твои самые потаённые желания. Моё дело — их исполнять». «Назови другую цену. Любую другую». Джекоб с трудом узнал свой голос. «С какой стати? Это моя цена. И ты её заплатишь. У твоей лиски будут чудесные дети. Надеюсь, вы не станете с этим тянуть». Внезапно любовь приобрела привкус вины, желание привкус предательства. Как понятны стали собственные желания, когда вдруг сделалис нереализуемыми. И вся эта чепуха, которой Джека обманывался, что он любит лиску не такой любовью и что его страсть ни о чём-то много и значит, ложь. Он хотел, чтобы она всегда была рядом, хотел быть единственным важным для неё человеком, единственным, кто когда-нибудь подарит ей детей, увидит, как она стареет. Никогда, Джекаб. Это под запретом. Он продал своё будущее, и вовсе не утешает, что он сделал это ради её спасения. Соглашение действительно только в том мире, где было заключено. Жалкая попытка. Куда я не могу вернуться, поскольку немедленно превращаюсь в дерево. Ну да. Об этой мелочи я не забыл. Но должен тебя разочаровать. Скоро мы вернёмся. По крайней мере, некоторые из нас. Эльф снова встал у окна. Пора делать ноги, Джекоб. Здесь две двери. Но что потом? Если верить эльфу, а не на острове. Одном из нескольких посреди истривер, переплывать которую не слишком заманчивая перспектива, а со сломанной рукой подавно. Игрок по-прежнему стоял спиной к Джекобу. Рассуждал о феях, их мстительности, о человеческой неблагодарности. Похоже, он любил слушать самого себя. Кому еще его слушать? Он вспоминал о других, сколько их избежало. Взгляд Джекаб остановился на зеркале, прислонённом к стене рядом со скульптурой, изображающей застывшего в плену дерева эльфа. Это зеркало было больше того, что в Отцовском кабинете. На раме распустились те же серебряные розы, только среди колючих побегов сидели серебряные сороки. Игрок всё ещё смотрел в окно, а до зеркала было всего несколько шагов. Эльф оглянуться не успел, как Джекаб уже стоял у зеркала. Стекло оказалось тёплым, словно бок какого-то животного. Но как бы он ни прижимал ладонь к отражению своего лица, зеркало показывало всё ту же комнату. Игрок обернулся. Даже такие, как ты, производят множество самых разных зеркал. Неужели ты всерьёз думаешь, что мы менее изобретательны? Он подошёл к столу рядом с одним из окон и пролистал лежавшую на нём пачку бумаг. Известно ли тебе, что фея и эльховый эльф когда-то были связаны друг с другом как день и ночь? Наши дети рождались смертными, но всегда незаурядными. Их короновали, объявляли гениями, почитали как богов. В этом мире мы можем иметь детей от смертных женщин, но, как правило, они ужасны по посредственности. Джек всё ещё стоял перед зеркалом и как не старался, отвернуться не мог. Сездевалось ощущение, будто стекло срезает слой его души. Она крадёт у тебя лицо, услышал он голос игрока. Смешно, но именно смертные придумали использовать наши зеркала для создания помощников более надёжных, чем вы. Ну-ка, покажитесь. В комнате потеплело, и льющийся в окна свет вычертил два стеклянных силуэта. В огни их отразилась вся комната: белые стены, стол, рама окна. Тела стали более зримыми, когда лица приобрели цвет человеческой кожи, а одежды послужили отразившейся в телах мебель. Иллюзия была совершенной, её выдавали только кисти рук. На этот раз девушка не прятала их под перчатками, на стеклянных пальцах были ногти серебра, а лицо у неё было Кларина. Юноша рядом с ней выглядел моложе Уйла, но кто знает, сколько им лет. "Сыво несколько недель", сказал игрок. Джекав задался вопросом, читает ли Эльф вообще все его мысли. "16-ую ты уже знаешь. У 17-ого ещё больше лиц, чем у неё, но, думаю, будет полезно дать ему и твоё". Джека потакнул девушку, когда та протянула к нему руку. Её брату Если его можно было так назвать, это не понравилось, но Эльф бросил на него грозный взгляд, и фигура 17 вновь стала превращаться в зеркало, пока не сделалась невидимой, как полированное стекло. 16 исчезла вслед за ним, но перед этим всё же улыбнулось Джокабу губами Клары. Больница, где я украл лицо у невесты твоего брата, интересное место. Там отлично наблюдать за тем, как работает смерть. Неизбежной смерти. И великое таинство. Игрок достал из кармана медальон, небольшой карманных часов. В нём оказалось два зеркала, одно из прозрачного стекла, а другое из тёмного. Требовалось лишь оставить этот медальон на столе медсестры. Никто из людей не может устоять перед искушением лишь не раз глянуть в зеркало. Будто вам нужно всё время убеждаться, что лицо всё ещё то же. Вас пугает, если у кого-то оно меняется. Игрок превратился в человека, которого Джекоба встречал в Чикаго как Джона на рыба Ирлкинга. Маленький рост, зелёные глаза, Аберон — эльф, обязанный своим карликовым ростом проклятию одной феи. Признаться, я ожидал, что ты заметишь аллюзию. Имя говорит само за себя. Лицо я взял у одного актёра, исполняющего роль Аберона в театре. Меня всегда забавляла игра с вашими представлениями о таких, как я. И о вас самих. Образы появлялись и исчезали с меня и друг друга. Одни казались Джекабу знакомыми, другие нет. Пока наконец он не глянул в лицо, которое уже очень давно помнил только по фотографиям. Игрок отбросил с лба седеющую прядь Джона Бешвашного. Твоя мать так и не заметила разницы. Я очень привязался к ней, признаться, даже слишком. Но боюсь, счастье принёс ей не больше, чем твой отец.